чтобы их надуть. Давячи на улице, меня подзывает крестьянка, я вхожу к ней. У нее дымит печь, и она просит меня поворожить, чтобы была тяга. Я велю подать себе сперва большой кусок сала, потом начинаю бормотать на романе. «Ты дура», — говорю, «дура и родилась, дура и умрешь». Отойдя к двери, я ей сказала по-немецки, «верное средство, чтобы печь у тебя не дымила, это ее не топить». И пустилась на утек. История цыган все еще представляет загадку. Известна, правда, что первые их толпы, весьма немногочисленные, появились в Восточной Европе в начале 15-го столетия. Но неизвестно ни откуда они пришли, ни почему перекочевали в Европу. И что еще удивительнее, никто не знает, каким образом они за короткое время так невероятно размножились в ряде весьма отдаленных друг от друга стран. У самих цыган не сохранилось никаких преданий об их происхождении, и если большинство из них называет своей первоначальной родиной Египет, то это потому, что именили ходивший о них в древние времена вымытел. Большинство востоковедов, изучивших язык цыган, полагают, что это выходцы из Индии. И действительно, многие корни и грамматические формы романи, по-видимому, встречаются в наречиях, происшедших от санскрита. Естественно, что в своих долгих скитаниях цыгане усвоили много иностранных слов. В диалектах романи мы находим немало слов греческих. В настоящее время у цыган почти столько же различных диалектов, сколько существует отдельных орд их племени. На языке тех стран, где они живут, они изъясняются с большей легкостью, нежели на своем собственном, которым пользуются лишь для того, чтобы свободно разговаривать друг с другом при посторонних.